Глава двадцать пятая. Скажу честно, это сначала не кажется страшным. Подумаешь, за управлением нет никого, вертолет летит, как летел, не падает, двигатель не глохнет, вроде как едешь на телеге, а извозчик прикимарил. Ну и что с того? Глушков сделал шаг в сторону. И мы увидели пилотскую кабину. Оба кресла были пусты. Между ними на полу лежало грузное тело командира. Он отказался лететь на приют. Громким шепотом произнес Глушков. Рот его все еще был искажен гримасой, правый глаз широко раскрыт, и в нем я впервые разглядел страх. Глушков, испугавшись того, что сам сотворил, пришел к нам за помощью, но мы о ц е п е не в молчали. Он отказался. и с т е р и ч н о крикнул он. Я приказывал. Он отказался. Он первым хотел выстрелить в меня из пистолета. Мы молчали, как судьи перед вынесением вердикта. Мы еще не восприняли весь трагизм случившегося, и нас шокировал скорее необычное поведение Глушкова. Чем отсутствие живого пилота на борту, Глушков стал бояться смерти и не скрывал этого. Ну что вы вылупились на меня, идиоты! закричал Глушков тотчас сорвал голос и зашелся в приступе кашля. Грохнемся все! хрипел он, мотая головой из стороны в сторону. Идиот ты! С нескрываемым удовольствием возразил я, потому что угробил последнего пилота, который тебя жевез. Полный идиот, идиот среди идиотов, чемпион. Заткнись! вымученно выдавил из себя Глушков и попытался припугнуть меня автоматом. Я сплюнул на пол и отвернулся. Стас, сказала Мед. Она смотрела в иллюминатор, и лицо ее мертвело прямо на глазах. Мы падаем. Я не хотел умирать. О, как я не хотел умирать! Дёрнулся изо всех сил, но верёвка выдержала мою а г о н и ю Таких кретинов ещё поискать надо. Задыхался я от ненависти к глушкову. Это каким же надо быть до генератом? уже не обязательно было смотреть в и л л ю м и н а т о р чтобы понять. Мы неслись к земле с большой скоростью. Пол уходил из-под моей задницы, в животе образовалась пустота и кружилась голова. Глушков уже ничего не соображал, не в состоянии развязать узлы. Он схватил меня в охапку и попытался вырвать из пут. Не л е ж и гадина, орал он. в Ставай, спасай нас. Ты трогал там что-нибудь? Зарал о я. Ты обезьяне ь морда. Прикасался к каким-нибудь кнопкам. Ты снял вертолет с автопилота. Глушков р а с к р ы в рот, вечно наполненный красной слюной, неуверенно покачал головой. Мразь, труподел. Изнемогал я, мучительно вспоминая то, чему меня когда-то учили в школе досав. Садись за управление, кретин. Там слева от с и д е н ь я есть рычаг. Плавно потяни его вверх. Если ничего не получится, тогда замаливай грехи. У тебя мало времени осталось. Рычаг? Послушно закивал головой Глушков, вскакивая на ноги. Сейчас все сделаю. Глушков полез в пилотское кресло. Он суетился, делал массу лишних движений и, в конце концов, схватился обеими руками за управление. Мой вопль потонул в з а х л е б ы в а ю щ е м с я рокоте лопастей. Вертолет, словно ретивый конь, вставший на дыбы, задрал нос кверху, в считанные секунды погасив скорость и, на мгновение замерев, стал сваливаться вниз. Это не самолет, дегенерат! Иступленно орал я, мечтая успеть до гибели освободиться от веревок и надеть помятое ведро на голову Пушкова. Я какой рычаг сказал потянуть? Ручку от себя! Глушков окончательно потерял способность воспринимать мои слова. От себя? Лепетал он. Мы же и так вниз падаем. Дави на неё гермафродит, таракан вонючий, плесень подвальная. Я почувствовал, что хвост медленно приподымается. Это было почти невероятно, но Глушков сумел выровнять вертолет и придать ему горизонтальное движение. Высота! Крикнул я ему, ещё не веря в то, что наша гибель переносится на некоторое время вперёд. Какая высота! А хрен ее знает, какая! Отозвался Глушков мельком, посмотрев в боковое окошко. Он несколько пришел в себя и п о ч у в с т в о в а в что машина вдруг стала слушаться его о с м е л е л Справа от тебя на приборном щитке есть высотомер, что-то вроде часов со стрелками. Ага, вижу, нашел. Только стрелки идут в обратную сторону. Мы падаем, простонал я. Часовая стрелка указывает километры, а минутная сотни метров. Так сколько там сейчас? Стас, прохрипел лежащий рядом Гельмут. Пока есть немножко время, я хочу вам сказать. Вы снова про свой чек. в с п ы л и л я и дернул ногами, словно хотел пробить стальной пол кошками. Так что? Здесь тянуть на себя? Черт вас всех возьми! Крикнул Глушков. Слева от тебя внизу ручка шаг газа. Плавно. Слышишь, б о л в а н Плавно. Потяни ее вверх. Там на каком-то приборе должны обозначаться обороты в процентах. Доведи до девяноста пяти, не больше, ты понял? Да понял, понял. Не надо учить. Огрызнулся Глушков. И вслед за этим я услышал характерный накатывающий рокот лопастей, увеличивая угол, они загребали больше воздуха. Пол задрожал сильнее, вертолет с т а л раскачивать, и я почувствовал, как потяжелело тело. Мы стали набирать высоту. Я хочу сказать, повторил Гельмут, что имею большой грех перед вами. Я вам говорил неправду. Восхождение на Эльбрус не был миссия примирения. Эй, спасатель! крикнул Глушков. Что дальше делать? Руководи т и ч е Вот и рули теперь куда хочешь. с усталым безразличием ответил я нас несет на гору наклони ручку в сторону стас это бесполезно вздохнул Гельмут мы сейчас будем погибать я хочу сказать что на Эльбрусе мы продавали альфа с у л ь ф а м и с т а з а л связным из Ичкерия что продавали Я сделал вид, что не разобрал этого слова. Это, как мы говорим, соль для храбрость, психотропен, с т и м у л я т и о н Заткнитесь, дедушка, попросила Мед. Нет, это не так, покачал головой Гельмут. И Лона не есть моя внучка. Она есть мой компаньон. Гельмут. Вы решили исповедаться? – спросил я. Наверное, это так. Тогда поторопитесь, вы можете не успеть. Стас, я говорил вам неправду, я это уже слышал. Этот с т и м у л я т о н у Илона покупали люди из Ичкерии. Я не хочу политик, я хочу бизнес, но сделал плохо, получился плохой бизнес против России. Да. Это очень плохо, согласился я. За это и будете наказаны. А где же этот ваш стимулятор, Гельмут? Вы сошли с ума? Сказала м э т из-под немца и поддала ему ногой. Он здесь с нами. Совсем тихо, чтобы не услышал глушков, произнес Гельмут. Он спрятан в подошвах вибрам и л о н ы Два контейнера. Каждый по один фунт. Я снимаю с вас грех, Гельмут, сказал я и скрипнул зубами. Измученное веревками плечо вдруг пронзило о с т р а я боль. Если бы вы успели выписать мне еще один чек на сто тысяч, то было бы совсем хорошо. Что? ахнул немец и после паузы не понимаю. Я никогда не понимаю русских.